Административная реформа 1387 года. Завершив военную кампанию на Западе и добившись избрания себя султаном половцев, Дмитрий провел административную реформу. Вся империя была разделена на шесть провинций, согласно древнеримской традиции. Рутения, столица Москва, включает в себя земли северо-востока Руси. Словения, столица Новгород, включает в себя новгородские земли. Самоназвание новгородцев – Словении. Помирания. столица Рига, включает в себя прибалтийские земли. Полесье – столица Киев, включает в себя славянские земли к западу от Днепра. Скифия – столица Севастополь, переименован город Херсонес-Сарсона, включает в себя земли полуострова Крым и Северное Причерноморье и Приазовье. Хазария – столица Итиль, переименован Тархан, включает в себя земли половецкого султаната, преобразованного в королевство Хазария, ведь половцы в свое время хазарские каганат воевали и имели все права на данное именование. Титул же Дмитрия был прост и удивительно короток для такого влиятельного правителя. Государь-император России. Он посчитал идею трехэтажного титулования дурной затеей в плане сохранения целостности государства. Да, феодальный мир Европы еще не был готов к таким выходкам, но в сложившейся ситуации Дмитрию было до фиолетовой малины на то, что там кто подумает. С тем военно-политическим и экономическим могуществом это уже было не его проблемой. Вся империя делилась на провинции, те в свою очередь делились на области, то есть на уезды, а те на волости. Провинции были самыми крупными административными единицами представляя собой вариант федеральных округов Российской Федерации. Во главе каждой провинции стоял консул, который назначался непосредственно императором. Во главе области стоял претор, во главе уезда префект, в области – магистр. В отличие от консулов, главы остальных уровней избирались по уже обкатанной в рамках реформы городского права 1360-х годов в системе выборщиков. Но, как и в схемах городского права, Все выбранные должностные лица могли быть сняты императором или его представителем.